Глава 7. Откровение «Ты что, собрался прямо так, с испачканной мордой, улечься на мой диван? А ну марш мыться! Потребовала я, пытаясь спихнуть тяжелую пушистую тушу на пол. С тем же успехом можно было пробовать сдвинуть стену, но тяжело вздохнув, медвекотик поддался. Мэйр ворчливо рыкнул, но все же соизволил сползти на пол и, бросив на меня осуждающий взгляд желтых кошачьих глаз, направился к гигиеническому блоку, нажимая лапой датчик, устанавливая его на режим сухой очистки. Кот, управляющий инопланетной электроникой, выглядел диковато. Я хоть и понимала, что Тирс – это не животное, но в некотором смысле воспринимала инопланетное существо эдаким милым и непосредственным пушистиком из-за его схожести во внешнем виде и повадках с котом. Аппарат тихо зажужжал, убирая с Мейера следы недавней трапезы. По просьбе медвекотика я заказала ему целую гору свежей рыбы. К несчастью для космического путешественника панель управления заказами для кухни была голосовой, поэтому он не мог сам выбирать себе продукты. Ему по умолчанию приносили дважды в день нечто, напоминавшее сухой корм. На мой вопрос, почему Мейер раньше не обратился к менталистам, кот только презрительно фыркнул и не пожелал дальше развивать эту тему. Чистый Тирс добрался до моего дивана и разлегся, занимая его весь, а голову уложил мне на колени. Перебирая одной рукой плотный серый мех, я подтянула к себе информационную консоль, решив не тратить время даром и побольше узнать для начала хотя бы о своем знакомце. Фотографии мелькали на экране, вместе со скупым на пояснение текстом, и картинка вырисовывалась занятная. Тирсы – высокоразвитая негуманоидная раса, проживающая на планете соурус Считалось одной из самых загадочных и непознанных. Свирепые, агрессивные хищники, они жили очень обособленно, не позволяя чужакам приближаться к их домам. Инопланетных послов терпели исключительно ради поддержания торговых альянсов. Они закупали оборудование и технические новинки, расплачиваясь редкими живыми кристаллами, росшими только на их планете. Делами других раз медвекотики не интересовались. Иногда их представители покидали планету, путешествуя по мирам Альянса. Но мотивами своих действий они не распространялись. Принять такого посланника для любого народа было делом чести. Было доподлинно известно, что существа умеют общаться ментально, но делают это крайне редко и неохотно. Странно. Мейра сложно назвать болтуном, но я хорошо его понимала. Я все еще скептически относилась к своим так называемым ментальным способностям, но у Тирса была настолько живая мимика, что сложно было ошибиться в оценке его действий. Быть может, эти исследователи что-то делали не так?» Перевела взгляд на спящего Тирса и улыбнулась. С выражения блаженства, написанного на сытой мордочке медвекота. Остальная информация была более статичной и сухой. Примерный вес особей, рост в холке, длина когтей и зубов хм, впечатлило Не найдя больше ничего интересного, закрыла вкладку, набрав в строке запроса имя своего супруга по контракту. Доступ к информации был закрыт. Печально, но я не особенно расстроилась, переключив свое внимание на информацию об эмпатах и этике поведения менталистов, которые мне нужно было выучить до следующей встречи с Тиром Фейном. Увлекшись чтением, я не сразу услышала сигнал вызова. Стараясь не потревожить мэра, я осторожно встала и пошла встречать посетителя. За дверью стоял встревоженный врач. «Доктор Алнир, что-то случилось?» — спросила я, пропуская хмурого мужчину в свои комнаты. «Это вы мне скажите, Тир Луар. Вы ели какие-нибудь экзотические фрукты? Быть может, кто-то из поклонников угощал вас непривычной едой?» — спросил серокожий инопланетник, тщательно сканируя меня знакомым прибором. «Нет. Вы же предупреждали, что не стоит рисковать. Что вас беспокоит?» Уточнила я, послушно поворачиваясь, открывая рот, чтобы врач взял образец слюны. «Подозреваю, что у вас завелись паразиты. Иначе зачем вы заказали пять килограмм сырой рыбы?» – обеспокоенно заявил врач, заставляя меня рассмеяться. Ха, ха вы об этом!» «Извините, доктор Алнир, это я заказывала не для себя, а для своего друга Мэйра. Не думала, что о таких вещах нужно предупреждать». С улыбкой отозвалась я. «Друга? Его бы я тоже проверил на наличие вредоносных организмов. Общаться с кем-то зараженным – это не лучшая идея». Сердито произнес врач, прислоняя к предплечью инъектор, чтобы взять кровь на проверку. За моей спиной раздался грозный рык, а потом мягкой поступью вышел Тирс, скаля на доктора белые клыки. «Мейер, не сердись. Тир Алнир просто беспокоился о моем здоровье», — сказала я, присаживаясь, чтобы обнять медвекотика за шею. «Не думаю, что я смогла бы его удержать, поэтому обрадовалась, что Тирс был настроен благодушно». Фыркнув на застывшего серой статуи врача, приятель вернулся на диван, покошачьи вытягиваясь на нем. «Друг? Мэйр? Тиролор, вы в курсе, что ваш гость – это не то милое существо, которых вы привечаете дома, как питомцев?» – изумленно переспросил док. «Конечно, я читала информацию о Тирсах, но и без этого очевидно, что мэр разумен», – смущенно отозвалась я. «Мне было неловко, что мы обсуждали моего знакомца, сравнивая его с домашним котиком». «Ладно!» – нехотя согласился врач, когда анализатор пикнул, выдавая ему результат. «И все же будьте осторожны, Тирелуар! -э Повторные переломы срастаются дольше!» – добавил серокожий инопланетник, направляя сканер в сторону Мейера. «Мрау!» – рявкнул Тирс и злобно зашипел. «Хорошо, не буду!» – смущенно пробормотал горе-исследователь, покидая мою каюту. После визита Дока мой пушистый приятель утратил благодушный настрой, но не спешил меня покинуть. Я пожала плечами и присела на край дивана, снова включая консоль, чтобы продолжить обучение. Но Мэйр оттолкнул планшет своей лобастой головой, вопросительно заглядывая мне в глаза. «Что?» – спросила я, не понимая настроения Тирса. Медвикотик нахмурился, а у меня в голове снова мелькнула картинка того, как врач предупреждает меня о повторных переломах. «А, ты об этом? Это неприятная история», — усмехнулась я, не желая снова вспоминать все. Мэйр сердито засопел и всем видом показывал, что не сдвинется с места, пока я не поведаю ему о причине травм. «Ты уверен, что хочешь это знать? Это личное?» — предупредила я, но медвежутик только подвинулся ближе, не сводя с меня взгляда. «А ты можешь сам посмотреть? Ну, ты же показывал мне свои воспоминания. Объяснять словами долго, да и рассказчик из меня так себе», — предложила я. «А что, скрывать особенно нечего. Если Мэйру так интересно, то пусть сам увидит все, что пожелает». Котик опять пристально посмотрел мне в глаза, но я ничего не почувствовала, только странную щекотку. Похожие ощущение бывает когда ешь горчицу или васаби. Мэйр замер на несколько секунд, а потом начал нервно расхаживать по гостиной. «Но я же предупреждала, что не стоит это выяснять. Слушай, забудь, это прошлое. Оно осталось там, на земле. У меня началась новая жизнь, и я не хочу тянуть в нее старые обиды или страхи. Во всем произошедшем есть и плюсы. Не случись предательства Игоря, и я бы не оказалась здесь», — сказала я, на что Тир свыркнул и куда-то меня настойчиво потащил, зацепив острыми зубами за штаны.